Глава 45 Тело бьет мелкой дрожью. Я вдавливаю пальцы в острый каменный подоконник своей комнаты, мертвой хваткой, вцепляясь в пейзаж за окном. Вечно спокойное соленое озеро, от которого сливочным туманом поднимается дымка. Раньше оно казалось мне чарующим и манящим. Теперь отливает горечью на языке и представляется мертвым. Как и душа властителей этих мест. Невозможно переделать тирана. Возможно, у Шахерезада и получилось. Но откуда нам знать? Ведь все, что нам остается в сухом остатке, спустя столетия, когда те, о ком нынче слагают легенды, давно превратились в прах, развеянные над пустыней. Это только слушать сказки и верить им на слово. Я больше не плачу. Глаза снова сухие от застывших на них слез. Мне кажется, что здесь, у берегов Сива, они стали намного солёнее. А может, просто так всегда бывает, когда больно. Я слышу, как скрипит дверь сзади, но не дергаюсь. Он подходит. Сначала замирает его метр, а потом бесшумно сокращает между нами расстояние. Когда его горячее дыхание упирается мне в шею, закрываю глаза, чтобы снова не сорваться в неадекват. Знакомая большая рука накрывает мое плечо, а потом притягивает к себе. Он дышит мне в макушку. Тяжело и порывисто. «Зачем ты это делаешь, Елена?» Его голос потухший и поражённый. И он режет ножом мою душу. «Мы ведь оба с тобой знаем, что тебе нужно от меня бежать. Там, в большом мире, у тебя будет нормальная жизнь. Ты займешь то место, которое заслужила. Когда ты говорила о нем, твои глаза горели, а здесь...» Ты ведь сейчас тоже видишь, что и я. Посмотри на это проклятое богами озеро. Здесь только забвение и пустота. И я, пустой Елена. Я сожгу тебя, уничтожу. Как Анубис, как Аид. Но только их история — это тоже легенда, сказка. В реальности он глубоко вздыхает. В реальности их возлюбленным было бы не место в мире тьмы. Зачем? Зачем ты это сделал со мной? Я настолько иссушена внутри, что даже не боюсь задать этот прямой, унизительный в понимании гордой женщины вопрос: Зачем? Заставил влюбиться в себя. Голос дрожит на последних слогах, и я всхлипываю. Ахмат глубоко вздыхает и прижимается лбом к моей голове. Если бы я знал, что все выйдет из-под контроля резко разворачивает меня к себе. «Елена, я врал тебе по поводу отца, потому что боялся. Боялся, что ты развернешься и уйдешь. А я не смогу тебя удержать. Что ты не захочешь и дня провести рядом со мной просто так. Я просто не мог отпустить тебя, понимаешь? На тот момент уже не мог. Я с ума по тебе сходил». Если бы я только знал, как загладить перед тобой свою вину. Если бы я только мог. Каждое его слово отбивает по моей душе гвоздями, как могильщик, приколачивающий доски к гробу. Я не в силах больше это терпеть. Кладу руку на его губы. Мой взгляд безжизненный. Он впивается в мои глаза, но я знаю, что они потухшие. В них больше нет света. Печально улыбаюсь. Изумруд теряет свет при температуре выше 700 градусов Цельсия. Произношу зачем-то вслух, понимая, что и я сейчас такая же выжженная изнутри. Уверена, если посмотрю на себя в зеркало, то тоже увижу в своем взгляде пустоту. Его грудь тяжело и порывисто вздымается. Как же больно. Как же не заплакать. Самолет тебя уже ждет, Елена», — хрипло говорит Ахмат. «На борту твой отец». Я киваю, подхожу к секретеру и беру в руки ту самую пробку с изумрудом, которую он подарил. Смотрю на нее и печально улыбаюсь. Не возражаешь, если я это заберу? На память. Обещаю не выковыривать этот дорогущий изумруд. Не перепродавать и даже не использовать по назначению. Он тоже печально усмехается. Я бы мог оставить тебе на память что-то более приличное. Нет, качаю головой. Буду смотреть на нее, как на сувениры, науку. Помнишь знаменитую арабскую пословицу? Наша жизнь, как огурец. Сегодня она у тебя во рту, а завтра. В заднице. Он хмыкает и отворачивается. Могу поклясться, его глаза блестят. Елена, я. Молчи. Резко прерываю его я и стремительно направляюсь к выходу, не оглядываясь. На входе меня уже ждет машина. Я быстро ныряю в нее и истерично молю водителя быстрее ехать. Не останавливаться. Не давать мне возможности проявить свою слабость. Краем глаза, когда мы отъезжаем, я вижу, что Ахмат поспешно выходит. А потом... Замирает на крыльце, впиваясь пальцами в перила, точно так же, как я это делала пару минут назад в комнате. Он не пошел за мной. Не стал догонять. Боль в грудной клетке становится нестерпимо спирающей. Я прикладываю неимоверные усилия, чтобы не оглянуться. Слезы застилают глаза, и потому я не сразу вижу, как в боковое окно авто начинают биться крылья. Мукавим, грудь сейчас точно разорвется. И рыдаю в голос, прикладываясь к горячему окну. Пожалуйста, перестань, умоляю. Сокол все же отступает. Правильно. Следуй за своим хозяином. Мы подъезжаем к взлетно-посадочной полосе. Я быстро ныряю в холод салона самолета, Кидаюсь на шею к отцу и опять плачу. Все хорошо, дочка», — шепчет он, гладя меня по волосам, когда двигатели уже вовсю работают. Все позади». «Это точно», — шепчу я. «Это точно». Мы быстро и стремительно взлетаем, почти вертикально. Где-то читала, что частные небольшие самолеты всегда поднимаются в небо именно так. Но сейчас мне хочется верить, что просто этот самолет хочет скорее унести меня из этого места. Спустя час папа мирно сопит в кресле рядом, а я смотрю в белоснежную гладь небес и понимаю, что внутри меня зияющая пустота. Она спокойная, безмятежная и мертвая. как озеро Сива.